Глава 49 За пять дней до вечера викторин. Было утро понедельника, как раз перед звонком, и Джейн шла из школьной библиотеки, куда она вернула две книги, забытые Зиги, с прошлой недели. Она оставила его на детской площадке, где он с удовольствием лазал по лесенкам вместе с близнецами и Хлоей. По крайней мере, Мадлена и Селеста не запрещали своим детям играть с Зиги. Сдав книги, Джейн осталась в школе, чтобы помочь учительнице в проверке умений детей читать. В понедельник утром они с отцом Лили, с Тью, были волонтерами от родителей. Выйдя из библиотеки, она заметила двух модных стрижек, стоящих у музыкального класса, которые были погружены в важный конфиденциально-громогласный разговор. Джейн услышала, как одна из них сказала, «Кто эта мать?» Другая ответила, «Она привлекает всеобщее внимание». И она очень молодая. Рената приняла ее за няню. «Постой, постой, я ее знаю. Она причесывается вот так, верно?» Модная стрижка отвела свои белокурые волосы назад, изобразив тугой конский хвост, и в этот момент встретилась взглядом со взглядом Джейн, отчего глаза ее округлились. Она быстро опустила руки, как ребенок, пойманный за шалостью. Другая женщина, стоявшая к Джейн спиной, продолжала говорить. «Да, это она!» Ну, очевидно, ее ребенок, этот Зигги, втихаря обижал бедную крошку Амабеллу. «Я говорю, какие-то жуткие вещи?» «Что?» Первая модная стрижка суетливо задергала головой. «В чем дело?» «Ой!» Женщина обернулась и увидела Джейн. Ее лицо порозовело. «С добрым утром!» — сказала она. Обыкновенно родитель, стоящий столь высоко в иерархии школьных родителей, рассеянно улыбнулся и одарил бы царственным кивком проходящего мимо человека из толпы, каковым являлась для них Джейн. «Привет!» — откликнулась Джейн. Женщина прижимала к груди планшет. Она неожиданно опустила руки и отвела их назад, в точности как ребенок, который прячет за спиной утащенное лакомство. «Это петиция», — подумала Джейн, — «значит, ее подписывают не только родители детей из подготовительного класса. Вовлекаются также родители детей других классов, родители, не знающие ее и Зиги вообще, не знающие ничего об этом деле». Джейн прошла мимо женщин. Протянув руку к стеклянной двери, ведущей на игровую площадку, она остановилась. Все ее тело Пронизало ревущее восходящее ощущение, как будто она превращалась во взмывающий в небо самолет. Она вспомнила презрительную интонацию, с которой та женщина произнесла имя Зиги. И вспомнила Саксона Бэнкса, который, щекоча ей ухо своим дыханием, произнес «Ни разу в жизни тебе не приходила в голову оригинальная мысль, так ведь?» Джейн развернулась, подошла к женщинам и встала прямо перед ними. Комично округлив глаза, женщины мелкими шажками попятились назад. Все три были почти одного роста, все они были матерями, но у модных стрижек были мужья, свои дома и абсолютная уверенность относительно своего места в мире. «Мой сын никогда никого не обижал», — проговорила Джейн, и вдруг поняла, что это правда. «Он Зиги Чепман и не имеет никакого отношения к Саксону Бэнксу» и не имеет отношения к папочке ее деду. Даже не имеет отношения к ней. Он просто Зигги. И она не все знает про Зигги, но это она знает точно. О, дорогая, мы все там были, и мы вам сочувствуем. Ситуация просто ужасная, начала модная стрижка с планшетом. Как долго вы разрешаете ему смотреть телевизор? Оказалось, что ограничивать это время на самом деле он никогда никого не обижал, повторила Джейн. Потом повернулась и ушла. Т. Так вот, за неделю до вечера викторин Джейн заговорила с Тришей и Фионой, когда те были увлечены беседой. Они сказали, что она повела себя очень странно, настолько странно, что они стали думать, а нет ли у нее проблем с психикой. Джейн пришла на игровую площадку странно умиротворенная. Может быть, ей стоит поучиться у Мадлен? Она больше не будет избегать конфронтаций. «Надо смело подходить к недоброжелателям и не смущаясь говорить им то, что думаешь». Мимо нее прошла девочка из первого класса. «Сегодня я заказываю себе обед». «Повезло тебе», — сказала Джейн. «Вот еще почему ей так нравилось бродить по школьной игровой площадке. Простодушное щебетание детей, которые готовы рассказать обо всем, что приходит в голову». «Я не должна была заказывать себе обед, потому что сегодня не пятница». Но утром моего маленького брата ужалила пчела, и он визжал. А сестра разбила стакан, и мама сказала, «Я схожу с ума». Для наглядности девчушка приложила ладони к голове. А потом мама сказала, что я могу заказать себе обед, но без сока. Зато можно взять пряничного человечка, правда, не шоколадного. «Пчела умирает после того, как ужалит. Вы это знали?» «Знала», — сказала Джейн. «Это последнее, что они делают». «Джейн», — подошла миссис Барнс с бельевой корзиной, заполненной маскарадными костюмами. «Спасибо, что пришли сегодня». «Не знаю, за что», — ответила Джейн. Она занималась этим каждый понедельник с начала учебного года. «Хочу сказать, вы в свете знаете последних событий». Мисс Барнс поморщилась и переместила корзину себе на бедро. Подойдя ближе к Джейн, она понизила голос. Я больше ничего не слышала про петицию. Миссис Липман говорила родителям, подписавшим петицию, что она хочет, чтобы это прекратилось. Кроме того, она назначила мне в помощь педагога, который будет только наблюдать за детьми и в особенности за Амабелла и Зиги. «Отлично», — сказала Джейн, — «но я уверена, петиция по-прежнему ходит по рукам». Она чувствовала, что из всех уголков игровой площадки за ней и мисс Барнс наблюдают чьи-то глаза. Казалось, каждый родитель тайком следит за ее разговором с мисс Барнс. Вот, наверное, как чувствует себя знаменитость. Мисс Барнс вздохнула. «Я заметила, вы в пятницу оставили Зиги дома. Надеюсь, вас не устрашила эта тактика?» «Некоторые родители не разрешают» детям играть с Зиги», — сказала Джейн. «Боже, правый!» угу. «Так что я тоже составила петицию», — начала Джейн. «Хочу, чтобы исключили всех детей, которые не хотят играть с Зиги». На миг лицо Барнса застыло от ужаса, но потом она расхохоталась, откинув голову назад. Харпер. Да пусть в школе говорят, что они всерьез воспринимают эту ситуацию. Но вот я вижу, как Джейн и мисс Барнса, стоя на игровой площадке, покатываются со смеху. Откровенно говоря, меня это просто возмутило. Это было в то же утро, что и нападение. Да, я не побоюсь слова «нападение». Саманта, нападение? Да не может быть.